Поверхность рецепшена устремилась на него всей громадой, и все, что он мог сделать, — это подставить руки, чтобы хоть как-то смягчить столкновение. Он уже не мог сказать, какой это был по счету удар, сколько уже времени подряд его мутузят, и сколько людей и не людей принимают участие в избиении. «Да-да, именно в избиении». Драка это можно было назвать в самом начале, когда вампиры радостно накинулись на него. Орудуя рэпом, как кастетом и помогая себе ножом в левой руке, Александр оказал достойное сопротивление обоим кровососам, заставив их пожалеть о своем агрессивном поведении. Но когда им на помощь подоспели боевики, драка перестала быть таковой. Сначала его просто били и пинали как попало, Чем попало и куда попало? Затем, как видно, войдя в азарт и сатане, и от нежелания своей жертвы сдаваться без боя, мужики решили сыграть в мячик. Мячиком, конечно же, выбрали Тимохина, большинством голосов против одного. Его почти ничего уже не соображающего, не держащегося на ногах, кидали об стены, об пол, об поверхности стоящей фойе мебели. В довершение экзекуции его все-таки подняли и зашвырнули, как говорится, со всей дури в ближайшую стену. Александр потерял сознание, били его потом или нет, этого он уже сказать не мог. Его разум провалился в какой-то густой непроглядный туман. Появилось ощущение, будто погружаешься в водную глубину. Невесомость, обволакивание и тишина, но чем глубже погружался Сашин разум, тем светлее становился туман. Неизвестно, сколько времени продолжалось падение в глубины этой светлой туманности, но вот и оно прекратилось. Теперь он висел, удивляясь своему спокойствию. Сквозь туман перед его взором стало проявляться какое-то пятно. Сначала невозможно было разобрать его контуры, но постепенно складывалась определенная картина. На смену безмятежности пришла легкая эйфория, когда Александр разглядел в этом силуэте двух девушек в длинных белых платьях, напоминающих древнегреческие хитоны. Одну девушку он узнал. Она сидела в туманном кресле, закинув ногу на ногу и распластав руки по подлокотникам. Это была Варя Воронюк. Ее карие глаза смотрели словно сквозь Александра. Это был легкий согревающий взгляд, похожий на мягкий лучик света. Ласковая улыбка играла на ее лице, а пышные каштановые волосы были уложены в сложную прическу и украшены серебристой диадемой. Хитон открывал взору руки от самых плеч, украшенные браслетами и из такого же серебристого металла, что и диадема. Восхищенный ее обликом, Тимохин вдруг осознал, что в земной жизни всегда считал Варю красивой и привлекательной. Но здесь он видит ее божественной. Лицо второй девушки ему разглядеть не удалось. Оно словно ускользало от его взора всякий раз, когда он пытался на нее смотреть. Где-то в глубине подсознания ему казалось, что он узнает ее, только не может вспомнить. Девушка стояла за спиной Вари, положив ей на плечи свои обнаженные руки в золотых украшениях. Ее белоснежный хитон скреплен на правом плече золотой пряжкой в виде какой-то птицы. Длинные волосы, Золотистым водопадом не спадали на плечи и грудь. Во всей фигуре незнакомки чувствовалась неземная сила, и то, как она держала руки на вареных плечах, можно было без сомнения назвать покровительственным. «Что ты здесь делаешь, Саша?» — услышал Тимохин. Вопрос задала Варвара. Ее губы двигались... Звучал ее голос, но Александр почему-то знал, что через варю с ним говорит златовласая незнакомка. «Не знаю», — отправил он мысленный ответ, — «наверное, меня там убили, и я теперь здесь, в раю». «Не могли тебя там убить», — возразила его собеседница, — «если бы это было так...» Тебя бы здесь не было, и это не рай. А что же это? Неважно. Голос Вари звучал ровно, беспристрастно. Важно только то, что тебе надо сделать. — Сделать? сделать? — неуверенно переспросил Александр. — Что мне надо сделать? — Найти ответы. — Какие? — Ответы на вопросы. «Понятно, что на вопросы!» — неожиданно стал закипать Тимохин. «Но что за вопросы? На что конкретно я должен искать ответы?» Словно реагируя на его вспыльчивость, туман вокруг стал густеть, переходя в более темные тона. «Не злись!» — мягко, но настойчиво потребовала Варина покровительница. «Злость застилает тебе глаза!» И ты не видишь путь. саша на сознание подчинилась, погасив себе даже зачатки раздражения. Пелена вокруг снова посветлела. — Вернись обратно, — продолжила золотоволосая незнакомка. — Тебя там ждут. А вернувшись, отбрось свою ненависть и злобу, и ты увидишь ответы. Но как я пойму, что это ответы, если не знаю вопросы? Пытался хоть как-то внести ясность Александр. Тебе нужен ответ всего на один вопрос. Он связан с твоей меткой. Найди его, и тебе откроются все остальные вопросы и ответы на них. Так что это за вопрос? Ты знаешь? Отбрось злость и всё увидишь, улыбнулась Варвара. Тебе пора. Увидимся позже. Иди. Тимохин почувствовал, как неведомая сила потянула его вверх, унося от девушек. Миг, другой и густая пелена скрыла всё, оставив его одного в бесконечном пространстве. Сила, тянувшая его, набирала скорость, заставляя лететь все быстрее и быстрее. Туман вокруг померк, и Александра выбросила в реальность, где над ним загорелась сверхновая звезда, залившая все вокруг ярким светом и наполнившая громом пустоту. «Хм, забавно!» — усмехнулся майор переводя взгляд с Варвары на экран своего айпада. Прочитав поступившее сообщение, он вновь уставился на лейтенанта и кивнул ей. — Как же, Варвара Андреевна, ты поняла, что в ресторан с тобой собирался проникнуть Тимохин под видом Ашаса? Они же одинаковые, как двое из ларца, одинаковых с яйца. Девушка недоуменно уставилась на командира. — Да где же они одинаковые? «Разные, как рак и щука». Но, видя непонимание на лице Сулинова, она постаралась разъяснить. «Ну да, внешность у них одна и та же, этого не отнять. Но мимика, артикуляции, жесты — все же разное «Например?» «Хорошо». Варя на секунду задумалась. «Пожалуйста». Тимохин смахивает челку правой рукой, зачесывая ее вверх и направо. А Ашас тот же жест делает левой рукой и в левую сторону. Это движение рефлекторное, делается легко и непринужденно. Попытка его скопировать будет сразу заметна. Еще в пример могу привести разницу в походке. Александр все время напряжен, слегка сутулится и даже стараясь выглядеть расслабленным, все равно напоминает бульдога, который ищет в кого бы вцепиться. А Ашас гораздо раскованней и движется легко, как озорной щенок. В общем, таких примеров множество, но на самом деле они прокололись на другом. — И на чем же? — заинтересовался командир ударной группы. — Грим плохо наложили? — Нет, еще банальнее, — махнул рукой Варвара, показывая пустяшность ситуации. — Обменялись куртками, а про штаны и обувь забыли. — Штаны и обувь. Майор напряг память. — А ведь верно. На Тимохине были светло-синие джинсы и берцы. Он был в них утром, у моста. В них же я его видел сейчас, за баррикадой. А за той же баррикадой сидел в джинсах темного цвета и в кроссовках. Вот черт! И как я сам эту мелочь проглядел! Старею! Вы не старый. Ладно, не льсти начальству. Итак, вы с балбесами разделились, они в бильярд, — Вы с Ашасом в ресторан. Что же дальше было? — Поверьте, Варвара Андреевна, у меня и в мыслях не было учинять над вами сей примитивный беспардонный розыгрыш. — оправдывал Сашас, пока лейтенант Воронюк оглядывала зал ресторана в поисках подходящего столика. — Вся инициатива этой аферы, причина которой мне до сих пор не ясна, принадлежала Тимохину. — А мое в ней участие было спровоцировано силовым принудительным воздействием со стороны упомянутого. — Ты можешь заткнуться? — грозно, но устало прервала его Варвара. — Что за мужики пошли? Одни дерутся все время, другой трындит, не переставая. Неоперативную игру по детский сад для великовозрастных инфантилов. Выбрав, наконец, столику стены, позволяющий держать максимальный обзор всего помещения, она поспешила его занять. А Шаас, изображая галантного кавалера, что было непросто при его костюме и гриме, добежал первым и отодвинул стул, приглашая даму присесть. Скептически хмыкнув, Варя заняла стул с другой стороны, оставив старания миссара без должного внимания. «Кавалер!» Нисколько не конфузясь, занял проигнорированные начальницы стулы и приготовился продолжить свои объяснения, но был остановлен строгим взглядом. — Послушай, Енас! — тон девушки отдавал сталью. — Я устала и хочу есть, поэтому будь любезен, избавь меня от твоих оправданий. Я сама прекрасно понимаю, что это проделка Тимохина, но тратить время на разбирательство не хочу и не буду. Понятно? — Вполне, — охотно согласился двойник. — А позвольте только уточнить, почему вы нарекли меня Янасом. Прикрываясь ладонями от укоризненного взгляда, он поспешно добавил. нет нет Я вполне понимаю, что я нас это обратная от Саня, но ведь так меня до сих пор никто не называл. И стоит ли тогда вообще брать это имя на вооружение? Что, не нравится? Еще вчера у тебя вообще своего имени не было, а сегодня смотри и сразу два. Так-то оно так. С сомнением согласился Ашас. Но, будучи в чем-то ознакомлен... С древнеримской мифологией нахожу в этом имени сходство с двуликим Янусом. Прошу подчеркнуть слово «двуликий», то есть не искренне лицемерный, а это как-то нивелирует мое к вам искреннее расположение. — Как ты сам заметил, — поучительным тоном сказала Варвара, подзывая жестом официанта, — твое знакомство с римской мифологией слишком поверхностно. Двуликий Янус стал символом лжецов и лицемеров после падения Римской империи. У самих же римлян это был один из почитаемых богов даже после смещения его Юпитером. Поэтому подумай, стоит ли отказываться от нового имени, созвучного со столь авторитетным божеством? «А пока новоявленный крестник» раздумывал над перспективами новообретенного прозвища, она свободно откинулась на стуле и взяла меню, которое ей протянул подошедший парень в униформе с салфеткой через плечо. «Могу ли я помочь вам с выбором?» — услужливо предложил официант, склоняясь к девушке и добавил шепотом. «Воронюк, какого лешего ты здесь делаешь?» поначалу варя опешила но потом присмотрелась повнимательней к официанту ведерников ты тише лейтенант тише прошипел тот я здесь под прикрытием не надо меня палить с потрохами варвара андреевна а кто это в лес шас помолчи позже объясню отмахнулась от него варя илья ты давно здесь Старательно изображая для окружающих обсуждение блюд, она стала выяснять у официанта возникшие вопросы. «Ну, как давно?» — ответил Ведельников. «С самого утра. По приказу Сулинова заменяю неожиданно заболевшего работника общепита. А вот вас, честно говоря, не ожидал тут увидеть. Мне говорили, что вы в других районах работаете». «Так мы и работаем в других», — не моргнув глазом, соврала девушка. «Сюда по дороге заехали, перекусить. Ничего больше!» «Ну-ну!» — скептически ухмыльнулся Илья. «При здешних ценах заезжать перекусить к нам могут только мажоры, да бизнесмены крупного звена. Вы с Тимохиным которым принадлежите?» Эмиссар открыл было пасть, чтобы исправить возникшее недоразумение по поводу принятия его за другого но, наткнувшись на предупреждающий взгляд Варвары, резко захлопнул. — Не поясничай Ведерников! — одернула Варя лжеофицианта. — Лучше запиши себе в блокнотик заказ, а попутно поделись наблюдениями, чего интересного или странного видел в течение этого дня. — Вообще-то я не обязан! — начал было ерничать агент под прикрытием. Но лейтенант, пользуясь тем, что коллега стоял склоненным перед ней, поймала его за ворот и скрутила в кулаке ткань, слегка его придушив. «Пффф!» — вырвалась из сдавленной глотки бедолаги. «Слушай!» — голос девушки стал напоминать пробуждающийся вулкан. «Меня сегодня, два раздолбая, уже до белого коленя довели». «Если не хочешь от меня обжечься, советую быть покладистым и очень вежливым. Уяснил?» Бедерников, не в силах ответить, энергично закивал. «Умница!» Варя отпустила страдальца, тот резко выпрямился и глубоко вдохнул. «Давай неси нам мясо по-французски, салат «Цезарь» и грейпфрутовый сок. Но сперва ответь на вопрос, который я тебе задала». Официант, поправляя мятый воротник с бабочкой, украдкой оглядел зал. «Из странного, товарищ лейтенант, пожалуй, можно назвать сбор колдунов и ведьм в мини-казино». «Где?» «В углу за сценой небольшая дверь, видишь?» — пояснил Илья, дождавшись чуть заметного кивка, продолжил. «Там играют в карты и рулетку». И туда сегодня же прошли и до сих пор не вышли братья Барбашовы, Бусаргин, Беглов и Белохвостов. — Да иди ты! — вырвалось у изумленной Вари. — Говорю на полном серьезе! — едва не перекрестился агент. — Видел их сам, своими глазами и всех узнал. Кроме них, буквально за несколько минут до вашего прибытия туда прошли три ведьмы из Алого Ордена. Так что компания подобралась нехилой. И, насколько я помню, в их досье нет упоминаний о пристрастии к карточным играм. — А кроме перечисленных тобой личностей, там еще кто-нибудь есть? — уточнила Варвара. — Да, — подтвердил Илья. — Примерно с десяток людей. В основном дети богачей, но есть и три криминальных авторитета. — Кто? — Каркунов. — Пикулин и Синицын. «Да уж», — чуть не присвистнула лейтенант. «Тот еще винегрет. Это все?» «Пожалуй, да», — ответил Ведерников после секундного раздумья. «И я пошел. Очень уж подозрительно, когда официант так долго торчит у одного столика». «Ты прав. Извини, что нагрубила. Больше не буду». Когда Илья ушел, Варвара Воронюк в раздумьях уставилась, на упомянутую агентом дверь за сценой. «Вы же не собираетесь туда идти?» Чуть ли не с ужасом спросил Ашас. «Тем более в одиночку». «Ну почему же в одиночку? Мы с тобой вдвоем пойдем». Однако взгляд ее помрачнел. Она понимала, что неформальный прикид Тимохина на эмиссаре явно не годится для посещения подпольного казино. Да и ее собственный деловой костюм будет резко контрастировать с яркими шмотками тусующихся здесь девиц. Что же делать? «Послушай, Янас», — неожиданно обратилась она к двойнику его новым именем, «сможешь ли ты изменить свой костюм на модный и стильный, если я сниму с тебя ошейник и браслеты?» но кто же снимете?» «Нет, на ногах оставлю». «Я еще недостаточно тебе доверяю, чтобы освободить полностью». «Тогда боюсь, что ничего не получится». Комитетский пленник разочарованно развел руками. «Может, я и смогу создать иллюзию модного пиджака от Версачи или Дольче и Габана, но джинсы и кроссовки все равно останутся в натуральном виде». Варвара критически посмотрела на него, прикинув в уме, будут ли они сочетаться с брендованным верхом. «Нелепо, конечно», — размышляла она вслух. ну у современной золотой молодежи вообще вкус извращенный. Они и не такие контрасты себе позволяют». «Если я правильно вас понял», — прервал ее размышление Ашас, «вы хотите, чтобы я прикинулся этаким стилягой?» и поперся в тот миленький кабинетик, где заседает целая шайка магических индивидов в компании с уголовными элементами. «Слушай, говори проще, как это делают окружающие?» «Не хотелось бы мне им уподобляться?» Поморщился, в свою очередь, эмиссар. «По крайней мере, не всем и не во всем». Но, заметив, как нахмурилась его собеседница, поспешил извиниться. «Ради вас, Варвара, Андреевна, я готов взять на себя столь тяжкий труд и начать ботать по фене». «Не надо по фене», — терпеливо поправила девушка, — самым обычным разговорным языком. Можно чуток фамильярности и сленга. «Окей, подруга», — сразу приступил к исполнению роли Янас. «А скажи-ка мне по секрету». Кого ты будешь из себя строить, пока я там весь из себя крутой ходить буду?» «Вот, уже похоже на что-то местное», — одобрила кореглазая лейтенант. «Ну, я в своем костюме при кейсе буду за тобой ходить, изображать секретаршу, казначея или администратора, да хоть телохранителя, одним словом, я твоя служащая». Эмиссар состроил скептическую мину, чем вызвал у Варвары новую волну раздражения. «Ну, что опять не так?» Она еле сдерживалась, чтобы не пнуть собеседника под столом. Ей уже начинало казаться, что в фойе она напутала с выбором и привела с собой настоящего Тимохина. Слишком уж он ее раздражал. «Да как вам сказать?» Ашас поскреб подбородок, пока собирался с мыслями. — Меня смущают несколько моментов. — Каких? — Ну, во-первых, насколько я понял из вашего с господином Ведерниковым разговора, в казино сейчас засели маги с неслабой репутацией. Он сделал паузу, ожидая утвердительного кивка, а, получив его, продолжил. — Это значит, что наш маскарад будет раскрыт. В течение нескольких секунд мои фокусы со сменой одежды всего лишь иллюзия, так сказать, личина. Маги и холдуны секут такие фишки на раз. Так что, сами понимаете, наша попытка смешаться с толпой, наоборот, скорее привлечет к нам внимание. — С этим ясно. Дальше? — Дальше? — Ашас облокотился на стол, заглядывая девушке прямо в глаза. А дальше, уважаемая Варвара Андреевна, в подобные кабинетики не заходят просто так. Готов спорить об заклад. За той дверцей вы окажетесь в коридоре, перекрытом каким-нибудь громилой, и у него распоряжение пропускать только приглашенных клиентов. У вас есть приглашение. Сволочь ты. Тяжко вздохнула Варя. — Умеешь настроение испортить? Они замолчали, раздумывая каждый о своем. К столу подошел Илья, принес сок и поставил пепельницу перед Ашасом, памятуя, что официант принял его за Тимохина, эмиссар попробовал повести себя соответственно. — Ты что, Баклан, я эту мусорку для пепла сейчас тебе в задницу засуну? Издевательски глядя в глаза обалдевшему агенту, он добавил экспрессии. «Я не курил, не курю и не собираюсь, поэтому унеси отсюда эту фиговину, пока она у тебя в башке не застряла! Я твою ж мать! Ай!» Последнее восклицание вырвалось у него от пинка по ноге, полученного твердым каблучком Варвары Андреевны. Она поспешила успокоить официанта. «Илья, извини, не обращай внимания». Это у него юмор такой же плоский, как и его мозги. Кстати, раз уж ты подошел, может, подскажешь? В то самое казино, где интересная компания собралась, пропускает всех желающих? Или там вечеринка только для избранных? «Не советую туда соваться», — быстро предостерег ее агент. «В тамбуре Леня, охранник. Он пропускает только с пригласительным купоном, а купоны выдает». «Сам владелец заведения, так что утоляйте свой голод и валите побыстрее, желательно до прибытия майора!» С горделивым видом он отвернулся и прошествовал к другим посетителям. Скорчив ему в спину рожицу, Варя обернулась к Ашасу. «Твоя версия о приглашенных подтвердилась. Это осложняет нашу задачу». «А позвольте уточнить?» — спросил он, — потирая под столом ушибленную ногу. «В чем конкретно заключается наша задача в данной обстановке?» Увидев, что хмурое лицо девушки помрачнело еще больше, Эмисар поспешил разъяснить. «Я имею в виду не нашу задачу в целом, а наши, так сказать, планы относительно той компании, что сейчас заседает в казино. Нам надо к ним присоединиться» и обыграть их за карточным столом? Или нам будет достаточно просто подслушать их тайные разговоры? — У тебя есть идея, как их подслушать? Лицо лейтенанта немного просветлело. — Есть два варианта. Первый вам не понравится, но я должен его озвучить. Он вопросительно взглянул на Варю и, получив молчаливое разрешение, продолжил. Вы полностью освобождаете меня от кандалов. Я прячусь в какой-нибудь неосвещенной подсобке, и моя теневая сущность, покинув тело, проникает максимально близко к залу казино и подслушивает всё, о чем будет трепаться тамошний контингент». К концу данного плана взгляд Варвары Воронюк выражал скептицизм и немой вопрос. «Ты меня за дуру держишь?» «А я сразу предупредил, что вам он не понравится, но озвучить был должен. Теперь, когда по вашему внешнему виду можно смело полагать, что этот план отметается, я изложу второй вариант. Этот план вам понравится еще меньше». Но почему-то я думаю, что именно его вы и утвердите. Девушка выдала еще один тяжелый вздох, возвела очи к потолку и, откинувшись на спинку стула, уставилась на планировщика. «Давай уже, добивай!» «Насколько я понимаю...» — вновь начал Ашас, напуская на себя вид умудренного годами полководца. «Это ваше первое задание...» как командира оперативной группы. А значит, вы должны были основательно к нему подготовиться. Поэтому могу предположить, что в этом чемоданчике, он указал на варен кейс среди всяческих полезных штуковин найдутся и средства для прослушки. Мини-микрофоны или мини-камеры, в общем, что-нибудь эдакое. Допустим. И что? — холодно спросила лейтенант. — Я могу предложить вам план, как подбросить их в ту комнату. В глазах Варвары забрежил огонек надежды. Но, ничего не сказав, она лишь склонила на голову, изображая рассеянное внимание. Ободренный шас приступил к изложению своего плана. Как он и предполагал, этот план понравился девушке. Еще меньше. Настолько меньше, что она чуть не прибила его пепельницей, которую Ведерников так и не унес. Но после непродолжительных раздумий, обсуждений и споров, они все-таки пришли к выводу, что это может сработать. «И в чем же заключался этот хитроумный план?» — заинтересовался доктор Барменталь. Ашас, сияя, как только что отчеканенная монета, гордо выпятил грудь. «Согласно моей задумке, план состоял из четырех стадий. Стадия первая. Мы заходим в коридор. Варвара Андреевна приближается к охраннику и вырубает его. Стадия вторая. Но почему именно Варя, а не вы?» Хвастающий эмиссар сбился, помедлил, собираясь с мыслями, и улыбнулся. «Ну, во-первых, как кадровая офицер комитета, она просто обязана владеть каким-нибудь рукопашным боем. Во-вторых, как девушка, она могла приблизиться к охраннику вплотную, не вызывая у последнего опасений и подозрений, в то время как моя личность сразу бы была взята на мушку». «Убедительно!» — кивнув, согласился Барменталь. «Какие следующие стадии были у вашего плана?» Двойник Тимухина попытался вновь напустить на себя горделивый вид, но передумал и, свободно распластавшись в кресле, продолжил перечислять пункты. «Во второй стадии?» Мне с жучками на кармане и вареным кейсом в руках надлежало пробежать до входа в казино и ворваться в него как можно с большим грохотом и шумом. Варвара Андреевна в этот момент должна была гнаться за мной следом с криками типа «Караул грабят!» или «Держи вора!» «Делай вид, что пытается меня схватить!» Продолжайте. В стадии третьей. Мы с ней бегаем по территории казино все с теми же криками и имитацией поимки вора, а попутно я подбрасываю жучки в карманы интересующих нас личностей. Рискованно, — недоверчиво поморщился дознаватель. Колдуны от неожиданности могли по вам и заклинанием жахнуть, а уголовники, если при оружии, то и стрельбу открыть. А в некотором роде они так и сделали. — согласился с ним рассказчик. — Но не будем забегать вперед. Давайте все поэтапно. Итак, четвертая стадия. Мы, продолжая нашу погоню, покидаем территорию казино и, спрятавшись неподалеку в одной из комнат заведения, начинаем прослушку. Закончив, Ашас опять приосанился и подержал паузу, как бы призывая собеседника восхититься простотой и гениальностью его плана. «Вот так вся операция выглядела в теории!» Патетично подвел он итог. «А как всё прошло на практике?» Вкратчиво поинтересовался Барменталь. Довольная физиономия эмиссара сразу потускнела. Опустив голову, он вздохнул и замялся. «Ну, во-первых, это сволочь-официант!» «Ведерников, если мне не изменяет память!» «Обманул нас, сказав...» что в тамбуре на посту стоит Лёня. — Лёня? Да это же целый Леонид при фермопилах! — ошалело вытаращился Ашас. — Варвара Андреевна, мой план плохой, давайте срочно придумаем новый. Ну, пожалуйста! Держа перед собой кейс, он зашел следом за девушкой в коридорчик, ведущий в казино, и тормознулся перед заступившим дорогу охранником. Под два метра ростом, с прокачанной фигурой и кулаками с голову Валуева, security производил впечатление каменного бастиона. Варя, тем не менее, не сбавила шага, только немного побледнела, поняв, какого громилу ей предстоит вырубить. План менялся на ходу. — Какой мужчина! — восхищенно воскликнула она, окидывая взглядом противника. Какое пикантное сочетание наголо бритой головы с черной бородой! Но Леня то ли привык к восхищению женщин, то ли был слишком профессионален, чтобы отвлекаться на лесть, оставался невозмутимым и предельно внимательным. «Ваши купоны!» — потребовал он низким протяжным голосом. «Одну секундочку!» Кокетливо протянула Варя, оттягивая лацкан пиджака и делая вид, что собирается лезть во внутренний карман, которого у нее и близко не было. «А вам не скучно стоять здесь весь вечер в полном одиночестве?» В ответе она не нуждалась, так как уже приблизилась к охраннику на нужную дистанцию. Рассчитывая завершить схватку одним ударом, лейтенант резко пнула ногой, целя в уязвимое место любого мужчины. Но лёня ловко увернулся. Возвращая ударную ногу, Варя подпрыгнула с опорной, нанеся ею второй удар. Целила в то же место, но опять неудача. Охранник прикрылся бедром. Ребята нарвались на профессионала. Снова подскок и комитетчица постаралась дотянуться кулаком до челюсти громилы. Бесполезно. Для своей комплекции охранник двигался удивительно быстро. Поймав Варину руку в захват, он развернул девушку к себе спиной и прижал к груди, приподняв над полом. Кинувшийся на помощь командиру Ашас получил ее когерри в грудь. Пролетев над полом, спасатель буквально вылетел в зал. Уж простите за тавтологию. Возмущенные и испуганные крики посетителей заглушили льющуюся с потолка музыку. Лейтенант Воронюк, пока шла расправа над ее подопечным, локтями и пятками молотила охранника по всем болевым местам, до которых могла дотянуться, стараясь вырваться из захвата. Вырваться удалось, но часть элегантного пиджака осталась в лапищах Лени. Раздосадованный, ускользающий противницей, охранник нанес маваши Герри, рассчитывая снести ей голову. Варя, поднырнув под удар, рывком сократила дистанцию, но предпринять ничего не успела. — Кия! <связывая> — крикнул Леня, нанося у Шира Герри, и девушка, приняв удар ноги в блок, отлетела в стену, распластавшись по ней. Намереваясь добить противника, security вынужден отвлекся на орущего эмиссара, ворвавшегося в коридор с занесенным над головой кейсом. От прямого удара Майегери Ашас уклонился и врезал чемоданом по коленной чашечке громилы. Кому другому такой удар, может, и кость бы сломал. Но лёня даже не поморщился. Твердо встав на обе ноги, здоровяк пробил рукой Тате Цуки, цели эмиссару в голову. Тот успел прикрыть лицо кейсом, но кулак охранника вынес их обоих и кейс, и ашаса. Полюбовавшись, как поверженный противник растянулся на ковре, Леонид обернулся к варварии и замер, уставившись дуло пистолета. — Руки за голову и на пол лицом вниз! — скомандовала Воронюк, кипя от злости. Ее шикарный пиджак был безвозвратно уничтожен, и она еле сдерживалась, чтобы не отстрелить громиле кое-что лишнее. Охранник презрительно хмыкнул и остался стоять. — Ты не выстрелишь. — Зря надеешься. Драться я с тобой больше не собираюсь. Поэтому, если только рыпнешься, убью на месте. — Ну, давай, — с вызовом произнес Леня, делая шаг в ее сторону. «Стой, тебе говорят!» Девушка отступила назад. «Давай, стреляй!» Продолжал наступать громила. Варвара пятилась, лихорадочно соображая, «Пора стрелять или есть шанс убедить противника сдаться?» Ее злость за испорченный пиджак улетучилась, а на смену пришла неуверенность. «Сможет ли она пристрелить человека, глядя ему в глаза?» причем ни в чем не повинного человека, честно выполняющего свои служебные обязанности. Ее сомнение разрешил гулкий звук удара обо что-то твердое. Леонид, подобно древнему спартанскому царю, закатив глаза, рухнул ничком на ковер. За ним стояла шас, победно вздымая над головой металлический чемоданчик. Варя выдохнула, опуская пистолет, и вместе с воздухом из ее легких вырвался звук, диапазон которого колебался от слава Богу до да чтоб вас всех. Мастер боевого стиля сзади по башке деликатно обошел тушу охранника вдоль стеночки. — Видок у вас, Варвара Андреевна, малость помятый, — сказал он, оглядывая ее разодранный пиджак. — Но это к лучшему, наверное. «Будете более достоверно изображать жертву ограбления. Вам даже сам Станиславский поверит!» «Отвали!» — с усталостью и злостью ответила Варя. «Тебе тоже внешность подрихтовали. Прям залюбуешься!» Ашас досадливо сморщился и осторожно потрогал разбитый нос. «Как бы мы теперь не выглядели, отступать нельзя. Будем продолжать операцию жучки в карманах. Вы согласны?» «Глупый вопрос!» — фыркнула лейтенант. «Не только согласна, но и настаиваю на продолжении банкета. Я их всех выведу на чистую воду!» Как видно, загубленный пиджак взывал к праведной мести, и Варвара была преисполнена решимости обрушить свой гнев на головы компании, засевшей в казино. И вместе с Ашасом они оценили толщину и прочность двери, сокровенную комнату и сделали вывод, что шум их разборки с лёней вполне мог и не достигнуть ушей, скрывающихся за ней личностей. Особенно, если там, как и по всему кафе, играет музыка. «Ну, начали!» — скомандовала Воронюк. Она резко распахнула дверь. Эмиссар рванул в открывшийся проход и резко отшатнулся назад, ударившись лбом об неожиданную преграду. Пока он, пошатываясь, старался сфокусировать окосевшие глаза, Варя заглянула в дверной проем и чертыхнулась. Сразу за первой стояла вторая, такая же мощная глухая дверь. — Нет, ну нафига было двойные двери ставить? — возмутилась Варвара. — Всего-то лишь казино, а толщина стен словно здесь банк или бункер военного штаба. — Ты как, цел? — уже более спокойно обратилась она пострадавшему эмисару. Тот молча показал, что все в порядке и принял предстартовую стойку. Девушка удовлетворенно кивнула, а шанс, прижав груди чемоданчик, кинулся на вторую дверь. Врезаясь в нее плечом и одновременно крутанув ручку двери вниз, он ворвался в помещение, крикнув как можно громче «Стой, мерзавец! Верни чемодан!» Варя бросилась за ним следом и врезалась ему в спину, едва не сбив с ног. — Ты чего замер? — опешила она. Двойник не ответил, стоя столбом и глядя в дальний конец зала. Помещение казино было не очень уж большое, примерно раза в три меньше ресторана. За ближайшим карточным столом сидело шесть человек, трое с одной стороны и трое напротив. Всех шестерых... Воронюк знала. Троих, по криминальным сводкам, крупные в городе авторитеты. Троих с другой стороны стола, лишь по фотографиям из комитетских досье, составленных на каждого из них. Колдуны из частного анклава, братья Барбашовы и Артем Белохвостов. На столе перед ними лежало три бархатных лоскута на которых сверкали многоцветием драгоценные камни. Несколько камней лежало перед авторитетами, и сидящий посередине каркунов разглядывал один из них через лупу. Рядом, держа руки в карманах, глазели на процедуру четыре молодых человека в модной дорогой одежде. Обстановка в целом напоминала покупку камней. Или же — Или же Анклав расплачивается с уголовниками за какие-то услуги? — догадалась Варя. за Заунывные вопли привлекли ее внимание к той части казино, куда неотрывно смотрел застывший Ашас. Поначалу ей показалось, что там происходит групповая оргия. Да и о чем еще можно было подумать, глядя на трех обнаженных женщин, оседлавших троих голых мужчин, лежащих на полу? Но, присмотревшись внимательней, краснеющий лейтенант поняла, это не оргия, а какой-то ритуал. Женщины сидели на торсах мужчин в районе солнечного сплетения и, уткнув кончики пальцев им в грудь, покачивались в медитативном трансе, напевая унылый мотив. Три молодые девушки в модных платьицах стояли рядом с каждой парой и подпевали им в унисон. Что это могло значить, ни Варя, ни Ашас близко не представляли. Пока мнимый вор и его жертва разглядывали обстановку и присутствующих в казино, все, кроме участвующих в ритуале, с недоумением уставились на нежданных гостей. «Вы типа кто?» — зычным голосом спросил один из авторитетов. Не дождавшись ответа, обратился к колдунам. «Это ваши?» кивнул он в сторону застывшей парочки. — Нет, не наши, — ответил за всех троих белохвостов. В свою очередь колдун обернулся и спросил у молодых людей, стоящих у стола. — Вы их знаете? Все четверо отрицательно покачали головами. Толстяк Каркунов привстал, опершись на стол, и, буравив взглядом о шасса, потребовал ответа. — Кто мы такие? И кто вас сюда пустил? Эмиссар, как сомнамбула, неотрывно смотрел на проводимый ведьмами ритуал, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Не получив ответа, авторитет насупился и громко прокричал. «Леня! Чё типа за байда?» Как видно, он рассчитывал, что охранник войдет и объяснит присутствующим, что за непонятной личности были пропущены им на закрытую вечеринку носик секьюрити не появлялся. Варвара силилась придумать какое-нибудь внятное объяснение, но на ум ничего не шло. Ее сбивало поведение напарника. «Чего он замер?» билась у него в висках близкая к истерике мысль. «Баб голых никогда не видел, что ли?» Так как охранник не появлялся, деловые шестерки за столом решили сами прояснить ситуацию. Колдун Белохвостов щелкнул пальцами и указал молодежи на незваных гостей. Все четверо, повытаскивав руки из карманов и вальяжно раскачиваясь, направились к застывшей парочке, разминая на ходу пальцы. Назревала новая драка. Не имея ни малейшего желания вновь лезть в махач, Варвара сразу пошла с козырей. «А ну, стоять!» Ее РПР уставился в лоб самого шустрого. Тот замер, как и трое его товарищей, но зато за столом возникло нездоровое возбуждение. комитет «Комитетчица!» — хрипло прокричал один из братьев Барбашовых. Как видно, табельное оружие Вари — довольно известный предмет, выдающий с головой своих владельцев. Дальше произошло сразу три события. Во-первых, очнулся от транса Ашаса. Услышав Варина стоять, он подумал, что они все еще играют роли воры и обворованные, а потому с криком «Фиг тебе!» ринулся напролом через застывших под прицелом парней. Во-вторых, колдуны и авторитеты кинулись в рассыпную, творя на ходу заклинания и извлекая из карманов волыны. Вступать с комитетом в какие-либо переговоры в их планы явно не входило. ну и в-третьих, Дверь опять распахнулась, и, рыча разъяренным гризли, в зал ворвался Леонид. В руках у него была декоративная пальма, стоявшая до этого в коридоре возле входа. По-видимому, охранник, очнувшись, был в такой ярости, что, начисто забыв про карате, решил взять дрын по поувесистей и так отходить нарушителей вдоль хребта, чтобы мало не показалось. Правда... Вырвать пальму из земли ему не удалось, поэтому он притащил ее прямо так, вместе с каткой. В доли секунды Варя и Леня встретились глазами. Ей этого хватило, чтобы прочитать во взгляде охранника свой смертный приговор и, начисто забыв про РПР в руке, броситься на утек, ища спасение в бегстве. Дальше начался форменный бедлам. Варвара и Аша носились между посетителями казино. Взбешенный охранник гонялся за ними, размахивая пальмой направо и налево дубасе, кого попало, не деля на правых и виноватых. Колдуны метали заклинания, уголовники стреляли из пистолетов, но результаты общей пальбы лишь увеличивали общий бардак. Ведьмы и оседланные ими мужчины вышли из медитации и, не разобравшись в ситуации, под аккомпанемент ругани стрельбы и прочего шума, стали голышон метаться по залу, вереща как сумасшедшие. В какой-то момент Варя и Ашас чуть не столкнулись лбами возле небольшой двери, ведущей неизвестно куда, и, не сговариваясь, ретировались через нее прочь из негостеприимного казино». «Секундочку!» — утомленно прервал барменталь эмоционального рассказчика. «Прежде чем вы продолжите, всего один вопросик». Тот перевел дыхание и кивнул, выражая готовность ответить доктору на что угодно. «Что это был за ритуал, проводимый ведьмами из Алого Ордена, который ввел вас в ступор?» Потер кончик носа и, глядя в глаза медиуму, подтвердил самым серьезным тоном. «Я впал, как вы выразились, в ступор, потому что сразу признал деяния голых девиц. Эти ведьмы выполняли обряд ар-шардат». «Наложение метки?» — не сдержавшись, воскликнул док. «Да, совершенно верно» подтвердил бывший эмиссар. «Аршардат или, по-вашему, наложение метки маяка? Вас это так взволновало! Можно узнать, почему?» Барменталь помедлил с ответом, но, посчитав откровение в данной ситуации безвредным актом, снизошел до объяснений. «В комитете знают, что наложить подобную метку могут либо колдуны, либо магические существа из других миров». «Мы подозревали многих, но доказать их причастность не могли. И вот теперь, благодаря вашим показаниям, мы знаем в лицо хотя бы одного своего врага — Алый Орден!» Ашас, понимающе кивнул. «Да, это серьезный прорыв в вашем расследовании. Очень рад, что смог оказать вам в этом хоть и пассивное, но значимое содействие». — Наград не требую, со мной и так обошлись более гуманно, чем могли бы, учитывая мой статус. Оба собеседника склонили друг перед другом голову, выражая благодарность каждый за свое. После этого допрашиваемый немного оживился и более раскованным тоном поинтересовался. — Я могу продолжать? — Да, конечно. — Ну что ж, — вдохновенно воскликнул эмиссар, потирая ладони. Значит, все, кто находился в том казино, старались нас с Варварой Андреевной всячески угробить, а потому у нас не было иного выбора, как сбежать через ту другую дверь.